Глава четвертая. Предмонарх. Ситуация явно вышла из-под контроля. В книгах писали, что оборотни – существа нестабильные и зачастую после превращения не могут отдавать себе отчет. Сжав огромные кулаки, Стью направился в мою сторону. Из его клыкастой пасти на деревянный пол капала слюна. мерзкая и жутко одновременно. В первую долю секунды у меня в голове промелькнула надежда на то, что сейчас явится кто-нибудь действительно крутой и разрулит ситуацию. Но никто не торопился ввязываться в драку. Ну, разве что Меламори пыталась остановить оборотня, но тот не обращал на нее никакого внимания. «Вот она, настоящая жизнь. Выкручивайся, как хочешь». Недолго думая, я оценил ситуацию как полное дерьмо, но жить мне все еще хотелось. Схватив деревянную крышку от бочонка, я прицелился, а затем швырнул ее в стену. Капитан Америка из меня, конечно, так себе, однако импровизированный щит отрикошетил прямо в шею чудовища. Увы, даже такой удар был для оборотня несущественным. Разве что разозлил еще сильнее. Рухнув на четвереньки, Стью на дикой скорости устремился ко мне. Времени на размышления не было. Схватив первое, что попалось мне под руку, я вложил в удар всю свою силу. Чудо не случилось. Древко швабры просто сломалось об мощный торс оборотня, а острые когти вошли в мою плоть. Обжигающая боль на мгновение вернула меня в прежнее состояние. В голове крутилось только одно. Что я тут забыл? — Фу, трусливая кровь! Неужели ты реально на что-то рассчитывал? — рычал монстр. — Никчемность. Твое место рядом с помоями. «А вот это он зря!» Слова оборотня серьезно задели меня. Адреналин вновь брызнул в кровь, словно азотный ускоритель в двигатель гоночного авто. «Все! Надоело быть тряпкой!» «Пошел-ка ты к черту, урод!» — выдохнул я и, схватив острую половину швабры, с силой всадил ее в глаз Стью. «Ах, какая разница! Я все равно умру! Но так хотя бы оставлю напоминание о себе!» Взвыв, оборотень тут же отступил назад, держась за окровавленную морду. Мразь! Проскулил он, отбросив кусок древка в сторону. Сперва я хотел убить тебя быстро, но теперь! Теперь ты будешь мучиться. Давай! Схватив второй кусок древка, я расхрабрился и изобразил максимально нелепую боевую стойку. Терять все равно уже нечего, поэтому буду биться до конца. Пускай он сильнее и быстрее, но кровь в нем тоже красного цвета. <музык> С диким ревом монстр кинулся на меня, но затем резко остановился. «Достаточно». Голос капитанши был максимально спокойным, но даже я слышал очень злые нотки, которые явно не предвещали ничего хорошего. «Вижу, волкам совсем нечего делать». «Он первый начал!» Словно ребенок в детском саду заныл оборотень, а затем мгновенно принял человеческий облик. «Кто разрешал тебе говорить?» Одна короткая фраза, и Стью тут же испуганно скрючился. Теперь он выглядел максимально жалко, от жуткой монструозности не осталось и следа. «Он распускал лапы», — недовольно фыркнула Меломори. «А Ривен оказался настоящим джентльменом, в отличие от всех остальных». «Распускал лапы». Эйра очень злобно усмехнулась и, спустившись, схватила оборотня за плечо. «Стью, я что-то не пойму. Ты решил потратить жалование на новые лохмотья?» или, быть может, ты не ценишь мои старания? А может, ты сам пойдешь на охоту вместо Ривана, «Никак нет, госпожа». виновато опустив голову, словно провинившийся школьник, Стью разглядывал грязные пальцы своих ног. «Я нашла тебя на помойке. По сути, ты мой выигрыш в карты. Не более того. Если хочешь опять побираться, тебя тут никто не держит». Капитанша одним движением руки резко подняла испуганную физиономию оборотня. «На меня смотри. Где уважение, когда с тобой говорит капитан судна? «Простите». «Ты мелкая и несчастная собачонка. Еще хоть раз в жизни я услышу, что ты пристаешь к моей помощнице или же пытаешься напасть на охотника. Повешу. А кишки скормлю таким же жалким дворнягам, как и ты. Понял?» Да, госпожа, я понял, этого больше никогда не повторится. Рич, Эра обратилась к подоспевшему льву. Двадцать пять ударов плетью этому ничтожеству. Будет исполнено. Вздохнул Старпом и, схватив оборотни за локоть, потащил в сторону трюма. «Нет, Рич при всех. Эм... Будет исполнено. Кивнул лев, а затем, уткнув стил в основание мачты, принялся связывать ему руки. А вы смотрите и помните, что дисциплина. «Наша богиня!» — надменно произнесла капитанша. «Ну а ты чего встал, рекрут? У тебя есть время для созерцания публичных наказаний?» «Нет». «Чудно, миломорье. Реши вопрос с ранами, а затем доведи господина Ривена до мира. Я могу на тебя положиться?» «Конечно, госпожа, будет исполнено». Виновато затараторила миломорье. «Я рада». «Рич, ты чего-то ждешь?» «Никак нет, госпожа». «Приступай». Капитан махнула рукой, а затем удалилась во свояси Мы с Меломори не стали дожидаться жуткого зрелища. Перед тем, как спуститься в лазарет, я лишь услышал взмах хлыста и треск кожи от удара. Стью взвыл, после чего начал тихонько скулить. «Слушай, я, конечно, все понимаю, он сам напросился, но я же лишил его глаза. Разве это недостойное наказание?» — поинтересовался я. Во-первых, нельзя проявлять милосердие к тем, кто без уважения относится к дисциплине. Стиу уже давно напрашивался на взбучку, и ты ему это обеспечил. А во-вторых, Стиу оборотень. Глаз восстановится ближе к вечеру». Угу! Они и такое умеют!» «Вас ждет много интересных открытий, господин Ривен», — улыбнулась Миламори. «А я очень благодарна за то, что вы защитили меня. Но на будущее. Поверьте, первую неделю вам лучше не вступать в открытые конфликты с командой». «А как иначе? Позволить этому ублюдку распускать руки?» «Думаю, я бы справилась. Силы есть». «А если бы нет?» Миламори не ответила. Она лишь грустно взглянула на три широкие раны у меня на животе. «Помощница всего лишь прислуга. Если я умру, то ничего страшного не произойдет. А вот охотник — единица важная и нужная, поэтому вам нельзя рисковать своей жизнью». «Да-да-да. Пускай лучше леди-капитан жестче тренирует своих псов». «Мы уже это обсуждали». Госпожа Слэйт старается изо всех сил. Просто Стью относительно недавно служит на корабле. Вот у него и бывают заскоки. Но думаю, что после 25 ударов плетью он образумится. А что убивает уборотней в этом мире? Серебро. И вода, освещенная на горе утром. А вам зачем? Это же чисто из профессионального любопытства, да? Ну, конечно, — улыбнулся я, прикидывая, где бы раздобыть кусок серебра. Меня сложно назвать параноиком, хотя... «Я же договорился не врать. По крайней мере, себе». «Команда должна быть дружной. У нас общие цели и общая мечта», — гордо произнесла Меломори. «И какая же у нас мечта?» «Сделать этот мир безопаснее и уничтожить всех монстров, часть из которых служат на корабле». «Ну...» Но... — помощница виновато улыбнулась. «Оборотни — это не совсем монстры. Это скорее болезнь». Если Стюни монстр, то мне даже страшно представить, на кого вы охотитесь». «Ой, я не хотела вас напугать. Оборотень действительно очень опасный противник, но в данном случае это немного другое». «Понятно». «Значит, и этот мир не избавлен от двойных стандартов. Видимо, между нами не так много отличий, как могло показаться на первый взгляд». «Госпожа Эскулапе, вы здесь?» — спросила Миломорья, заглянув в лазарет. «Здесь». — ответил скрипучий и очень усталый голос. — Что случилось? — Драка на борту. — Опять? — Ну, заходи, — обреченно вздохнул голос. — Кто на этот раз? Как только мы зашли в небольшую каюту с четырьмя кроватями, я с удивлением обнаружил ту огромную черепаху, в которую я чуть не врезался утром. а А-а-а, новичок! Существо очень недовольно тряхнуло морщинистой головой. «И каким же образом?» «Драка с оборотнем», — ответила за меня помощница. «Этот слабоумный пес Стью? Я знала, что рано или поздно он полезет на рожон». Вздохнула черепаха, а затем поднялась на задние лапы. «Ну, чего встал? Показывай». «Ага». Я расстегнул комбинезон и скинул верхнюю часть. «О, а ты, значит, человек». Эскулапия подошла ближе и понюхала мои раны. «И полез на оборотня. Ты, верно, либо храбрый, либо идиот. Но мне кажется, что два в одном». «Как Хилден Шулдерс». «Что?» «Простите, вспомнил одно снадобье из моего мира». «Понятно». Черепаха начертала в воздухе символы золотистой энергии. Тот мгновенно превратился в небольшое светящееся облачко, а затем влился в меня через раны. Ощущения были весьма специфические. Как будто кто-то начал щекотать меня изнутри, а потом все превратилось в жгучую боль. «Ух ты ж!» — выдохнул я, чувствуя, как голова начинает кружиться. «Спокойно, все хорошо. Будешь как новенький», — заверила черепаха. Спустя несколько секунд боль отступила, а под кровавыми пятнами образовалась розовая рубцовая ткань. — Эти шрамы, они и останутся? — Ну, конечно, — кивнула эскулапия. — И это из знатиков, которые за каждую занозу переживают? — Вроде нет. — Ну, тогда и не переживай. Шрамы украшают мужчину. Потом будешь рассказывать девочкам, как лихо ты одолел оборотня. — Да, девочки любят красивые истории. Но Драко остановила капитан Слейд. — И что? Девочки ж про это не знают. Черепаха тут же подмигнула мне. Молодость, время любви и общения, новичок. Потолковать о правде и мелочах успеешь на старости лет. Занятный совет. — А ты поживи, смойок. Эскулапия улыбнулась, а затем отошла в сторону старого шкафа. «Так, вот это снимет жар перед сном». «Погодите, то есть лечение еще не закончилось?» «Закончилось, но у всего есть последствия, новичок. Магия, пускай она и лечебная, ничем от обычной не отличается. Хочешь что-то сделать, отдай что-нибудь взамен». Рана зажила быстрее не потому, что я мастер-целитель, а потому, что я знаю, как грамотно использовать и распределять ресурсы твоего тела. Вот и все. — Какая-то у вас не волшебная магия. Больше похожа на алхимию. — Все правильно. Если хочешь что-то получить, нужно заплатить. Таковы основы местной магии». «Понятно», — вздохнул я, взяв у черепахи несколько сушеных листочков. «Немного смочишь их в воде, а затем положишь перед сном на шрамы. Поверь, заживет так быстро, что не успеешь произнести «буревестник».» «Буревестник». Черепаха посмотрела на меня, как на дурака. Хех, давненько я не испытывал на себе подобный взгляд. «Что ж, раз все закончилось хорошо, мы пойдем». Миламори взяла меня под руку и повела к выходу. «Да-да, Скатертью дорога», — кивнула эскулапия и сонно прикрыла глаза. Читая книги о приключениях в фэнтези-мирах, я никогда особо не задумывался над тем, а откуда магия берет свое начало. Зачастую там не описывались процессы, каким образом она появлялась, откуда именно пришла и каким образом взаимодействовала с миром. Просто заклинание... Взмах волшебным предметом, и готово. Палочки, кольца, медальоны. Артефактов было великое множество. Кто-то даже волшебных зверьков использовал, чтобы колдовать. Но как именно все это работает, авторы поясняли редко. Из слов лечебной тортилы было понятно, что местная магия реализуется путем обмена. То есть, чтобы залечить рану, необходимо задействовать ресурсы тела пострадавшего. А если, скажем, я захочу сделать огненный шар? Миломори, а ты умеешь колдовать? «Я?» Глаза помощницы округлились, словно я спросил что-то очень неприличное. «Увы, я происхожу из семьи фермеров. Нам запрещено прикасаться к священным догматам и зачарованным писаниям. Госпожа Слейд, конечно, пыталась тайком меня обучать, но уже слишком поздно». «То есть в вашем мире колдовать могут все?» «Если вовремя начать». «И в каком возрасте необходимо начинать?» «Чтоб без испытаний зельями где-то около десяти лет». «Организм, а главное, разум, очень гибок в это время. Проблема в том, что в магию надо верить. Если ты не поверишь, что можешь создать мощный воздушный поток, чтобы сбить летающего наездника, ничего не выйдет. Магия — это воображение». «Как заметно. А если, ну, скажем, я фантазер?» «Без разницы. Дети верят в волшебство. Для них представить магический конструкт — плевое дело. Они все это могут вообразить и затем реализовать». «Хорошо. А если я захочу стать магом сейчас?» «Тяжелое это дело. Чем старше человек, тем больнее ему переносить испытания зельями. А так, выпил все одиннадцать настоек, посидел пару недель в подвале, чтобы не удавиться от боли, и все. Дело сделано». «Выпить одиннадцать настоек?» «Ой, это не так просто. Работа идет не только над телом, но и над вашим сознанием, а это довольно тяжелый процесс. Вас сломают, а потом соберут заново». «А если что-то пойдет не так?» Процесс можно остановить на половине пути? Если что-то пойдет не так, вы умрете. Да уж, видимо, все просто бывает только в сказках. Как только мы поднялись на верхнюю палубу, к нам навстречу вышел Ричард. На его массивном плече висел постановый счастью. Вернее, то, что от него осталось. С неодобрением посмотрев на меня, огромный лев прошел дальше. Хех, как будто это я виноват в случившемся». Как только мы подошли к носовой части корабля, до моих ушей долетела очень приятная, но в то же время тоскливая мелодия. — Что ж, господин Ривен, отдаю вас Велимиру, — с улыбкой произнесла Меламори. — Прошу, будьте с ним учтивы и вежливы. Велимир не терпит, когда ему возражают новички. — Постараюсь. Ну а ты больше не попадайся оборотням. А еще лучше вообще никому не попадайся. — Мне приятна ваша забота, но не волнуйтесь. Я девочка взрослая и сильная. За себя постоять смогу. Кивнув мне на прощание, помощница довольно быстро удалилась в сторону капитанской каюты. «Взрослая и сильная? Что-то сильно сомневаюсь». Поднявшись на верхнюю часть палубы, я увидел мужчину в поношенном пыльном сюртуке. Видимо, это и был Велимир. Старый охотник реально сидел за пианино и самозабвенно наигрывал красивую мелодию. «Эм, простите, господин Велимир?» Позвал я, но мужчина продолжал играть, как будто ничего, кроме него самого и старого пианино, больше не существовало в этом мире. «Господин?» «Я от капитана. Рекрут...» «Рекрут?» Мелодия резко прекратилась, а Велимир, выхватив нечто отдаленно напоминающее дубинку, замахнулся. Повезло, что я вспомнил совет Эйры и пригнулся. Дубинка со стуком врезалась в мачтовый ствол. «Да-да, Риван, наследник тени, приятно познакомиться». «Хитрая задница. Хорошо». Велимир, поправив растрепавшиеся седые волосы, тут же поднялся на ноги и внимательно меня осмотрел. Как будто сканировал. «И это охотник. Боже мой. Сперва они подсунули мне девчонку, а теперь это. Час от часу не легче». До меня дошли слухи, что предыдущая охотница была весьма талантлива. «Думаешь, благодаря кому?» Старый охотник сузил глаза, а затем провел сухой ладонью по узкому лицу. Хотя сейчас это не имеет совершенно никакого смысла. Скажи мне, ты боишься смерти? Очень? Честный? Это хорошо. Поначалу мне показалось, что от тебя несет мелкой сыкливой лужью. Было дело? Но ты уж так-то не перебарщивай. Меня зовут Велимир, и я буду вышибать из тебя дерьмо. «До тех пор, пока ты не станешь хотя бы жалким подобием охотника. Обучу тебя фехтованию и основам выживания, но в первую очередь...» Велимир подошел ближе и пощупал мою руку. «Нужно что-то сделать с этим отвратительным телом. Нет, ну что это? Суповой набор!» Капитан Слоид оставил аналогичный комментарий. «Потому что это правда». «Мужчина должен быть весомым, нежирным, весомым, чтоб при одном лишь взгляде на тебя хотелось стать таким же, как ты. А на данный момент мы имеем... скелет. Чем ты питался раньше? Мусором?» «Нет же! И опять камень в огород чебупелей. Да сколько можно?» «А как по мне, да. Но сейчас это опять же не имеет никакого значения». «На корабле отличная кухня, откормим. Нарастим мышцы. Еще будешь соблюдать режим. Отбой по расписанию и подъем тоже». «Буду только рад». «Хоть настрой боевой. И то радует», — усмехнулся Велимир и похлопал меня по плечу. «В общем, хочу предупредить сразу. Поблажек я не даю. Не потому что я тиран, а потому что от качества тренировок зависит твоя жизнь». А также жизни тех, кого ты будешь защищать. И самое главное: О, смотри, это же король блоканов! Где? Хлесткие удары, я тут же упал на доски. Всегда будь наготове. Щадья никогда не предупреждают. Они всегда нападают внезапно, когда ты этого совсем не ждешь. Они никогда не берут в плен, не щадят, и даже если. «Даже если! Тебе покажется, что с одной из этих тварей можно договориться, можешь сразу же вспороть себе живот. Запомни, чадия врут». «Так, стоп-стоп-стоп. чадия врут? Они умеют говорить?» «Скажу больше, рекрут. Иногда исчадий практически невозможно отличить от людей. Но во тьме их зрачки всегда будут светиться красным. Помни об этом». Они могут имитировать человеческие эмоции, чтобы втереться в доверие. Могут давить на жалость. Могут узнать все твои слабые места и использовать это. Поэтому, что бы ни случилось, исчадие должно сдохнуть. Причем сразу, как только ты его увидел. Ничего непонятно, но очень интересно. Поймешь, как увидишь. Главное, пока слушай и мотай на ус. «Ах, да, забыла о самом важном. Прежде чем приступить к тренировкам, нужно привести твое тело в порядок». «Это как?» «Суповой набор на охоте не выживет». «То есть вы можете нарастить мне мышечную массу?» «Нарастишь ты ее сам. Я лишь могу при помощи зелий немного улучшить то, что есть. К примеру, повысить сопротивляемость ядам, увеличить выносливость, увеличить болевой порог. Ищадие любят пытать». Пускай они не испытывают эмоций, но мне всегда казалось, будто пытки приносят им некое подобие удовольствия. Это важно, поэтому я сделаю из тебя кремня. Ну, или хотя бы его подобие. Звучит обнадеживающе. Еще бы. Значит, внимательно слушай меня. Делай то, что я тебе говорю, и, главное, следи за собой. Будь осторожен, и, может быть... Не закончишь, как тень. Понял. Каюта Велимира больше напоминала лабораторию Чародея. На немногочисленной мебели стояло множество самых разных агрегатов из стекла и металла. В некоторых циркулировали разноцветные жидкости. Поначалу мне даже показалось, что это яды, а еще здесь было очень много банок. В некоторых хранились человеческие или не очень органы, а в остальных... Мне даже подумать об этом страшно. Велимир явно был помешанным фанатиком, про которого говорят женат на своей работе. «Скажите, а ваши методы? Они полностью подготовят мое тело к... охоте?» — поинтересовался я, когда староохотник усадил меня в древний аналог стоматологического кресла. — Что? Нет, мои, как ты выразился... Методы лишь запустят твою метаморфозу, и если ты рассчитываешь сразу стать прекрасной бабочкой-монархом, вынужден тебя разочаровать. Тренировки, питание, хороший сон и практика — много практики. Только это сможет превратить тебя в настоящего монарха охотничьего мира. А я же могу сделать из тебя гусеницу. Гусеницу? Ага, предмонарх. Неуклюжая и несуразная дичь, которую могут сожрать даже самые маленькие и безобидные птицы. Но все с чего-то начинается, рекрут. К примеру, путь бабочки всегда начинается с гусеницы. А дальше все уже будет зависеть от множества внешних факторов. Ну и, конечно же, от тебя самого. Так. Велимир принялся копаться в своих склянках с разноцветными жидкостями. «С чего бы нам начать?» Ах да, настойка тысячелестника! Она подготовит тело и ослабит боль. А это сильно больно? Черт его знает, я уже пару сотен лет ничего себе не вкалывал. Уже и не припомню, каково это. Ладно, я вас услышал? Думаю, сейчас не самое время бояться. Помню, когда-то давно меня дико пугали зубные врачи. Мол, они же такие страшные, зубы сверлят. У, -у, -у злоди! Но, повзрослев, я стал бояться не самих стоматологов, а цен за их услуги. Вот там, да, реальный ужас. «Задирай рукав!» Велимир вытащил приспособление, отдаленно напоминающее внебрачного сына, покрасочного пульверизатора и медицинского шприца. Послушно подняв рукав, я, сам того не желая, начал сжиматься. Помню, аналогичная реакция у меня была, когда в детстве брали кровь из безыменного пальца. «Очень неприятная процедура». — Да не трясись, все хорошо, — усмехнулся Велимир и, обработав мое плечо вонючим раствором, воткнул иглу. — Ну, не сказать, что сильно больно, скорее просто неприятно. — Что, умираешь от боли? — поинтересовался старый охотник. — Нет? — Ну вот, а ты боялся. С этими словами Велимир ввел мне снадобье. Поначалу я ничего не почувствовал, но через пару секунд меня резко накрыл жар. На лбу выступила испарина, все тело затрясло. Я не понимал, жарко мне или уже холодно. Просто было дико хреново. «Тише, это нормальная реакция, все хорошо. Сердце выдержало», — объявил злобный доктор и вновь похлопал меня по плечу. «А могло не выдержать?» — ужаснулся я. «Ну, конечно, всякое бывает. Я ж понятия не имею, что там у тебя с организмом». «О, простите, не взял свою амбулаторную карту». Понятия не имею, о чем ты, но, судя по интонации это был юмор. А значит жить будешь, давай следующую. А может возьмем передышку? От чего? Так давай-ка без станутства. Быстрее начнем, быстрее закончим. Обработав иглу шприца подозрительным паром, Велимир вновь начал копаться в своих разноцветных склянках. Так, это не то. Усиление слуха. Рано, порветушная раковина. Усиление обонения... Нет, выплюнешь легкие. О, увеличение выносливости, то, что нам надо. И вновь процедура обработки иглы паром, смазывание моего плеча и укол. На этот раз мне показалось, что по всему телу прошелся электрический разряд. Конечно, не так больно, как с тысячелистником, но все еще очень неприятно. Так, увеличение болевого порога. А мы не могли сразу его сделать. «Не мешай, я лучше знаю», — отмахнулся Велимир, вкрутив очередную склянку в свой шприц. И вновь мое многострадальное плечо атаковали иглой с новой порцией самых неожиданных ощущений. Зелье для увеличения болевого порога подействовало странно, как будто все тело на мгновение окунули в жидкий азот. «Как себя чувствуешь?» — поинтересовался старый охотник. Словно руки и ноги оттерел «Славно! Ну и теперь самое главное!» так сказать, точка в твоем превращении в гусеницу». Велимир вытащил мешочек с порошком. «Вот это реально будет больно. Что это такое?» «Юндруат. Или, если говорить простым языком, концентрат драконьей крови». «Эм, и для чего это мне?» «У каждой крепости есть основания». Злобный доктор взял металлический черпак и, засыпав туда немного порошка, принялся разогревать его над пламенем свечи. «Точно так же и у способностей. Прежде чем начинать твое превращение в монарха, необходима основа. Юн позволит тебе в будущем совершенствовать свое тело так, как твоя душа того пожелает. Очень полезная штука». «А вы уверены, что она мне реально нужна?» Я взглянул на то, как порошок превратился в жижу и закипел. «Охотник — это не просто человек. Это тот, кто выбрал судьбу отречения от обычной жизни во имя других. И там...» — Велимир указал на стенку. «Все будет зависеть от того, насколько ты стал лучше вчерашнего себя. Исчадия не дремлют. Они точно так же изучают нас и придумывают все более изощренные способы убийства». Ты должен быть сильнее их, умнее их и, самое главное, способнее их. Честно говоря, я заключил контракт только на год и сильно трансформироваться не планировал. — В таком случае... — старый охотник залил серую жижу в шприц. — Есть очень большой шанс, что до конца срока службы ты не доживешь. С этими словами, не дожидаясь моего ответа, Велимир вколол мне раскаленный концентрат. Вот на этот раз боль была настолько сильной, что мне даже показалось, будто я сейчас потеряю сознание. По моим венам текла раскаленная вулканическая лава. Я хотел закричать, но у меня ничего не получалось. Тело выгибалось, как у одержимого. Воздуха катастрофически не хватало, а из глаз градом текли слезы. Сердце колотилось настолько сильно, что казалось, будто оно сейчас проломит грудную клетку. Мышца свело, и боль начала плавно отступать. Я не верил, что смог это пережить. — Ну вот, не сдох же. А разговоров-то было, — хмыкнул Велимир. — Ну все, господин гусеница. Теперь ты готов для тренировок. Посмотрим, что из тебя можно сделать, а потом ближе к вечеру наш присягу. Поднимайся. — Ага, — выдохнул я и медленно встал на ноги. В левом ухе звенело, а в голове явно заблудилась целая эскадрилья вертолетов. Не боись, рекрут. Я сделаю из тебя такого охотника, что вся гильдия обзавидуется. А? Рекрут? Вики медленно сомкнулись, и, ничего не чувствуя, я шлюпнулся на пол. Рекрут! Ты чего удумал? Поднимайся, рекрут. Странное ощущение, словно моя душа очень медленно отрывалась от тела. Что-то не сильно похоже на превращение в гусеницу.